Медхар осторожно выглянул из-за каменного уступа. Длинная лента вражеского войска стелилась по дороге, как гигантская змея, ядовитая, смердящая и смертельно опасная. Как и многие представители младшей и старшей знати, Медхар ушел в свободный поиск. Сноска. Во время военных действий некоторым представителям знати, вернее, любому ее представителю, разрешалось собрать, собрать собственный отряд и действовать на свой страх и риск. Так возникали мелкие террористические группы. Их обеспечивали провиантом, сведениями, иногда амулетами. Но поддержки армии и прочих гарантий у них не было. Конец сноски. Напиться крови врага и пощипать его силы. Благо, что противник пополз непуганный. Это войска приграничных королевств знали, что на территории империи меньше чем с тысячи соваться нельзя, а то и с десятками тысячи еще лучше вообще сидеть и не отсвечивать, поскольку темная кровь настоятельно требовала действий, желательно войны, набега или прочих милых развлечений, хотя бы просто трактирные драки, если все остальные возможности не осуществимы. Император к междудоусобицы относился крайне отрицательно, наказывая и зачинщика, и потерпевшего, чтоб впредь неповадно было. а воин со свободными землями не было уже давно, Виной тому, Подписанный договор, чтоб его ночь скрыла. Да и светлые немного поумнели после набега орков. Единственным развлечением были эти самые набеги. Но до границы пока доберешься, пока точно узнаешь, кто и откуда. Все, отбили, выгнали и подраться не дали. Там же своих дворян достаточно, и всем хочется поучаствовать в поиске. Ну, кроме тех, кто пошел в армию. Только не по нраву Медхару была суровая воинская дисциплина. Так что ему оставался именно поиск. Иногда казалось, что подобное мероприятие властелин придумал специально для таких, как он, не желающих подчиняться. Нет, если император прикажет, то перечить ему темный даже не подумает. Да что там перечить? Даже не помыслит об этом. Но так то ж император, верховный правитель. А вот так изо дня в день подчиняться не только властелину, но и любому, кто окажется выше по званию? Нет, не получилось бы. Без принуждения не получилось. Скорее всего, через пару дней Медхар взбесился бы, набил морду своему начальнику или тому, кто окажется ближе всего, и ушел. Куда? Да все в тот же свободный поиск. Другое дело, что подобные выходки в армии не приветствуются, потому просто развернуться и покинуть неприятное место не получится и придется бежать. Поэтому легче сколотить собственный отряд и лично резать врага, не оглядываясь ни на кого. Точнее, почти не оглядываясь. Хоть он и находится на своей территории, но без информации ничего не получится. Да и без магической поддержки тоже. А сам Медхар не такой уж и хороший маг. Нет, амулетами пользоваться он умел, но самостоятельно формировать заклинания для него было все-таки сложновато. Да и правящая семья, храни их ночь, тоже даром не сидит. Пусть пока армия, говорят, отступает, но это пока... О нескольких боях, произошедших на землях Темной Империи, Медхар уже слышал. Если бы не координация координации сверху, Маргулапс 2, что получилось. Впрочем, куда уж простым представителям старшей знати угнаться за высшими. Да и гнаться особо не хочется. Вроде бы такие возможности, что закачаешься. Да и оружие, и магия, и физическая сила. В общем, казалось бы, живи и не тужи. Но как представишь, сколько проблем они тянут так радужная перспектива меркнет, не успев толком разгореться. Боги просто так не отделяют. Это темный понял уже давно. И за каждый свой подарок спросят старицы. Лучше быть относительно незаметным, но свободным, чем ярким, но тащить груз забот. Сочетать же яркость и свободу как-то не получалось. Да и вряд ли получится. Слишком много желающих запрячь праздно шатающегося героя. Причем иногда без права им отказать. Поэтому сейчас Медхар выглядывал из-за каменного уступа, а не готовился к битве где-то там, за горами, или в ином месте, где решит император дать этим войскам бой. В любом случае он возьмет свою кровь. Разъезды двигаются довольно далеко друг от друга, да и солдаты оставляют основную колонну часто и в одиночку. Ну и драки, таких учить надо стрелами, ножами, мечами, пока не поймут, что зря сюда сунулись. Тёмный злоощерился. Патриотизм. Светлые много кричат об этом. Они вообще любят покричать вместо того, чтобы действовать. Жёстко и безжалостно. Так вот, чувство, заставляющее щерить клыки в подобии улыбки, совсем не походило на те розовые сопли, о которых твердят эти чистюли, Скорее, это гнев хищника, на чью охотничью территорию вторгся другой. Собственно говоря, Медхару было наплевать на причины – Это не его заморочки. Он просто видел врага и забирался его уничтожить. Умствование пусть остается другим. Тем, кто протирает штаны в библиотеках и понятия не имеет, с какой стороны брать меч. Темного же гораздо больше волновало другое. Чтобы прикончить этих захватчиков, хватит ударов в сердце Или их надо будет сжигать, как особо опасную нежить? Вроде с виду люди как люди, но говорят бдительности – Лучше не терять, слишком уж у них маги, странные. Юноша скользнул в широкую щель и стал осторожно пробираться к своему отряду. Уже сегодня ночью противник понесет первые потери. Вскоре подтянутся новые свободные охотники, и новое развлечение будет намного интереснее, чем простое уничтожение спящих солдат. Слышишь, ночь? Тебе это жертва. Тебе это кровь. Тебе это сила. Да хранят черные крылья нас своих верных детей. Если появившаяся перед войском девушка рассчитывала на то, что ее примут с распростёртыми объятиями, то она жестоко просчиталась. Солдатня может преклоняться перед найденышем, но мы-то с вами взрослые люди, все понимаем. В любом случае, сперва нежданную гостью припроводили вглубь лагеря. Накормили, напоили, поведали, что все командующие, и военные, и адепты безмерно счастливы, что принцесса наконец нашлась. А уж потом... Самозванка не поняла, что происходит, но всего пара капель снотворного зелья в ее бокал и какой-то миг стены палатки закружились у нее перед глазами, а еще примерно через час она, уже пришедшая в чувство, сидела связанной по рукам и ногам в отдельной палатке для военнопленных. С ней можно будет поговорить чуть позже. А сейчас... Алый стяг плясал на ветру, а Таркирангу и ЛДИСу казалось, что флаг обогрен его кровью. Все, что смог позволить себе Эрваль, Это отбросив полосатый полог, ворваться в палатку к адепту и ядовито поинтересоваться. И как это понимать? Сир Илдериф скинул с головы капюшон серого балахона и поднял назарвавшегося военного ленивый взгляд. «Простите, как это понимать?» Мужчина с трудом проглотил рвущееся с языка ругательство. Перед войском появляется ее высочество – Принцесса Ариэта Элдар, каким-то чудом оказавшаяся здесь. А вы? Какого маргула? Да то, что вы пытаетесь сделать, это же измена. Адепт крови, гладко выбритый мужчина лет 40 на вид, подхватил со стола бокал на тонкой ножке, неспешно отхлебнул вина. Вы забываете об одном обстоятельстве, Таркеранг. Вы думаете, это настоящая принцесса? Что? Не понял в первый момент военный. Вы считаете, что здесь, в этой забытом всеми богами земле, может каким-то чудом появиться пропавшая принцесса? Откуда она возьмется? Даже идиот поймет, что это, если не морог, насланный врагами, то как минимум их же лазутчик, которого вы, Таркеранг, называете лицом королевской крови и которому оказываете почести, полагающиеся настоящей принцессе. Именно это как раз и попахивает изменой. Военный замер, пытаясь сообразить, как ему реагировать на сказанное, и резко кивнув, выдохнул. «Простите меня, высокий Сьерр». Он вышел из палатки и не заметил, как тонкие пальцы раздавили хрустальный бокал. На тонком лице Сьерра Элдейрифа заиграли жиловаки. Нужно срочно связаться с императором. Долго держать девчонку здесь нельзя. Сегодня этого вояка удалось убедить, а завтра... Завтра он ведь сможет вспомнить простую формулу. Сузерен моего сюзерена, не мой сюзерен. А стало быть, и подчиняться должен будет не императору, а принцессе. Настоящей принцессе. В том, что она настоящая, можно не сомневаться. И эту кровь ни с какой не перепутаешь. А пока в атаку! Врать атакующие умели не хуже, чем перемещаться. Пообещав нам дать время до завтрашнего утра на раздумье, они внезапно передумали и таки пошли на штурм. Хотя, учитывая, что у них теперь есть принцесса, это неудивительно. У женщин мнение меняется сто раз на дню. Перед глазами неожиданно полыхнуло. Защитное заклинание, укрепленное сегодня ночью, попытался отразить вражеское заклятие. Маргул его знает, но что уж там оно было рассчитано – обрушение самих стен или на уничтожение воинов. Как бы то ни было, то ли из-за дедушкиного появления, то ли из-за качества самого заклинания, но сработало оно частично. По огненной волной ударил остаток атаки. Больше половины защитников стен сползли на землю. Э, не понял. Новая школа? По идее, охранка должна отражать все заклинания, направленные против стен, и подпитываться их мощью. А тут... Или я что-то не так сделал, или... Нет, точно дедушка виноват со своими высказываниями. Знать бы только, где он сейчас и был ли вообще. Удар коснулся меня вскользь, зато остальные ощутили его в полной мере. Кажется, на своем участке я остался единственным полностью боеспособным. Остальные в той или иной степени чувствовали себя не очень хорошо. Это самое «не очень» варьировалось от обморока, Да просто зеленоватого оттенка лица. В общем, приходите, дорогие противники, и мирите нас голыми лапками, если сможете. Хм, ну что, пора отрабатывать оказанное доверие? Я вышел из-под защиты стены и спрыгнул на парапет. Сейчас мне всяческие барьеры будут только мешать подвесить перед собой один из отражающих активных щитов и... В «Темной магии» есть довольно интересное плетение заклинаний. «По количеству объектов воздействия» называется. Так вот, по этому принципу выделяют точечные и площадные. Именно последние я сейчас и стал использовать, наплевав на маскировку. Вниз полетели два крыла тьмы, за ними последовало полотно молчание и драконье дыхание. Картинка снизу получилась, ну, очень неприглядная. Настолько, что обед настоятельно запросился наружу. Вообще-то эти заклинания предназначены для войны. Точнее, для уничтожения живой силы противника. Но больше всего меня напрягало, что атакующие бездумно лезли вперед. Хотя гибли десятками. Ведь крылья представляют собой просто секущие поверхности, для которых даже полный доспех все равно, что бумага. Толка никакого. Это заклинание вообще на щит принимать не рекомендуется. Лучше увернуться, при возможности. Одно шеренгу наступающих просто выкосило. Почти. Двое или трое воинов, идущих в последних рядах, отделались только увечьями, хотя и довольно тяжелыми. Полотно молчания относится к разряду заклинаний вампиров. Оно высасывает магическую и жизненную энергию, расширяясь за счет этого. Некоторые даже делают это заклинание возвратным, чтобы подпитываться за счет противника – Но подобная вариация очень редкая. Во-первых, из-за того, что собранное заклинанием энергии очень плохо усваивается, и чаще всего затраты превышают выгоды. Но и во-вторых, к этому заклинанию очень легко прицепить какой-нибудь неприятный подарочек, который без особых усилий будет доставлен по месту назначения. Щиты и прочие охранные контуры его даже не заметят. Слишком много посторонней энергии будет. Капли больше, капли меньше. Дыхание дракона – Ну, тут все совсем просто. Сильный поток неимоверно горячего воздуха. Пламя. Да зачем оно? В общем, над полем вскоре разнесся не очень аппетитный запах горелого. Металлические части сплавились в комки. От всего остального остался только пепел. Впрочем, зря я только о себе, да о себе. Призрачных стражей и хранителей пока никто не отменял. Конечно, от хранителей сейчас пользы мало. Он только защищает. А вот стражи... О, да... Это, надо сказать, очень хорошо применимая вещица, если так можно выразиться о странных сущностях, создаваемых темной магией. Следующие колонны атакующих не спешили приближаться к моему участку, так что я смог помочь соседям. Пара множественных стрел тьмы, россыпь звезд со смещенной наводкой, когда сам не знаешь, кому достанется. Не своим так уж точно, а вот встань врага кому как повезет. Дальше все слилось в какой-то странный полусон. Они лезут, я могичу. Чуть появляется свободная минутка и заполняется резерв. Тут же делаю зачистку по сторонам. Впрочем, я оказался не совсем уж единственным, кто смог сражаться. Видимо, на темных и нелюдей заклятие не подействовало. Или подействовало, но не до конца. В какой-то миг им и скользнули две массивные фигуры. Господа подполковник и рядовой тоже не стояли на месте. Ночным хлыстом и поцелуем царицы я уж точно не пользовался. Кажется, на мгновение я увидел меняющий облик Элия. Рядом стоял Рин. С ладони эльфа одна с другой срывались белесые молнии. Правда, эльфы площадей не любят, да и в лесу ими особо не покидаешься. Поэтому боевые магии из них не очень хорошие. Особенно, когда слишком много целей. Зато от эльфийской магии помогают только щиты темной школы. В общем, у каждого свои достоинства и недостатки. Постепенно стали приходить в себя и валяющиеся в отключке люди. А я плавно приближался к тому состоянию, когда окружающая реальность не воспринимается вообще. Правда, и активность врага уменьшилась. Кажется, подобного отпора от нас не ожидали. Противник отступил. Но второго такого напряжения я могу уже не выдержать. Мне сейчас хочется только поесть да поспать. Больше ничего». Во вражеском лагере протрубили какой-то сигнал, и довольно жидкие атакующие колонны стали оттягиваться назад. Кажется, делали они это весьма и весьма охотно. Вяло шевелящихся солдат шустро стаскивали вниз, а на их место заступали другие. Все, на что меня хватило, это устало спрыгнуть с парапета на стену и сползти на пол, опершись спиной о твердой камень покрытия. Потом, все потом... Вот только идущие на штурм и выжившие в той мясорубке в один голос утверждали, будто рядом с одной темной фигурой, направо и налево швыряющейся страшными заклятиями, замерла вторая.